Везли мы в том рейсе куда-то ящики со инвентарем, в том числе со штангами. Качнуло крепко несколько ящиков, побилось, пришлось нам ловить штанги и крепить в трюмах. А я когда-то тяжелой атлетикой занимался. Дай, думаю, организую секцию тяжелой атлетики, а перед приходом в порт заколотим эти ящики все дело. Капитан разрешил, записались в мою секцию пять человек, два моториста, электрик, камбузник... Исак Сагайло записался. Пришел ко мне в каюту и говорит, главное в нашей морской жизни не таить чего-нибудь в себе. Я должен признаться, испытываю к вам некоторое особенное чувство. Это меня гнетет. Если мы вместе позанимаемся спортом, все разрядится. Ну, выбрали мы хорошую погоду. Вывел я атлетов на палубу, посадил всех в ряд, на корточки и каждому положил на шею, по 60-килограммовой штанге для начала. Объяснил, что так производится на первом занятии проверка потенциальных возможностей каждого. И командую «Встать!». Ну, мотористы кое-как встали. Камбузник просто упал. Электрик скинул штангу и покрыл меня матом. А Саксагайна продолжает сидеть, хотя я вижу, что сидеть со штангой на шее ему уже надоело, И он хотел бы встать, но это у него не получается, и глаза у него начинают вылезать на лоб. «Мотористы, командуя ребятам, снимай штангу с Чифа, живо!» Он скрипнул зубами и говорит «Не подходить!» А дисциплину, надо сказать, этот вежливый старпом держал у нас правильную, а слушаться его был непросто. Он сидит, мы стоим вокруг. Прошло минут десять, я послал камбузника за капитаном. Капитан пришел и говорит, «Эдуард Львович, прошу вас, бросьте эти штучки, вырезайте из-под железа, обедать пора». Сакс Агайло отвечает, «Благодарю вас, я еще не хочу обедать, я хочу встать сам». Тут Помполит явился, набросился ясное дело на меня, что я чужие штанги вытащил. Капитан, не будь дурак, бегом в рубку и играет водяную тревогу. Он думал, Чиф штангу скинет и побежит на мостик, а тот, как строевой конь, услышавший сигнал гарниста, встрепенулся весь и встал. Со штангой встал. Потом она рухнула с него на кап машинного отделения и получилась здоровенная вмятина. За эту вмятину механик пилил старпома до самого конца рейса. Ты не хуже меня знаешь, что старпом может матросов в порошок стереть, жизнь ему испортить. Эдуарда Львовича при взгляде на меня тошнило, как матросов от прокаженной акулы, а он так ни разу голоса на меня и не повысил. Правда, когда я уходил с судна, он мне прямо сказал, надеюсь, Петр Иванович, судьба нас больше никогда не сведет. Уж вы извините меня за эти слова, но так для нас было бы лучше. Всего вам доброго.